Студия «Ардис» представляет Теодор Драйзер «Американская трагедия» читает Акинтьев Илья Книга первая, глава первая Сумерки летнего вечера Высокие стены торгового центра американского города с четырьмястами тысячами жителей, стены, которые со временем будут казаться небылицей. И в конце широкой улицы, теперь сравнительно затихшей, небольшая группа в 6 человек. Мужчина лет 50, коротенький, толстый, с густыми волосами, торчащими из-под круглой чёрной войлочной шляпы. Совершенно невзрачная фигура, с небольшим органчеком в руках, каким обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на 5, может быть, моложе его. повыше, не такая, как он широкая, но внушительного и крепкого телосложения. Очень просто одетая, с обыкновенным, но не грубым лицом. Одной рукой она вела мальчика лет 7, в другой несла Библию и несколько книжечек с гимнами. Позади шли девочка 15 лет, мальчик 12 и ещё девочка. Все они шли послушно, но без особого энтузиазма, вслед за старшими. Было жарко, но близость вечера уже приятно смягчила духоту. Пересекая под прямым углом большую улицу, по которой они шли, убегала вдаль другая улица, похожая на ущелье, вливавшаяся в большую потоками людей, повозок и трамваев, непрерывно звонивших и принаравливавших свою быстроту к ритму общего движения. Маленькая группа казалась однако равнодушной ко всему, кроме заботы пробраться между соперничающими течениями экипажей и людей, кишащих вокруг них. Достигнув перекрестка со второй улицей, где движение было тише, мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитер и раскрыла на нем книгу с гимнами. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а 12-летний мальчик поместил небольшой складной стул перед органчиком. Мужчина огляделся с притворной уверенностью и провозгласил, как бы не заботясь, есть ли у него слушатели или нет. Мы сначала пропоём хвалебный гимн, и всякий, у кого есть желание приблизиться к познанию Господа Бога, может присоединиться к нам. Не сыграешь ли нам, Хестер? Старшая девочка, которая до сих пор старалась казаться равнодушной и непринуждённой, села на складной стул и стала перелистывать книжку с гимнами, а мать её сказала: "Не спеть ли нам двадцать седьмой гимн, как сладость и бальзам Христовой любви?" Тем временем, возвращавшиеся домой с работы люди разных профессий и разных положений, заметив маленькую группу, расположившуюся на улице с органчиком, замедляли в нерешительности шаги или бросали искоссев взгляд, чтобы узнать, что происходит. Эту нерешительность, принятую им за внимание, человек у органчика немедленно использовал и провозгласил, как будто прохожие специально собрались здесь послушать его. «Споем же все вместе двадцать седьмой гимн, как сладостен бальзам Христовой любви!» Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая тоненькие, довольно верные звуки, присоединив свое высокое сопрано к сопрано-матери и к не особенно устойчивому баритону отца. Другие детишки слабо попискивали вслед за старшими, причем девочка и мальчик взяли по книжке с гимнами из небольшой кучи книг, лежавшей на органе. Равнодушная уличная публика глазела на них, привлечённая странным, невзрачным на вид семейством, публично выступающим против общего скептицизма и безразличия. Некоторые заинтересовались личиком девочки у органа, другие жалким видом отца. Бледно-голубые глаза которого и вялая, бедно одетая фигура явно говорили о неудаче в жизни. И сей группы одна лишь мать проявляла силу и решительность, которые даже слепые и ложные способствуют самосохранению, хотя и не всегда дают успех в жизни. Она действовала с той убеждённостью, которая даже если невежественна, всё же вызывает уважение. Если бы вы понаблюдали её с книжкой гимнов в опущенной руке, со взглядом устремлённым в пространство, вы сказали бы: "Да, Это одна из тех личностей, которые при всех своих недостатках стремятся делать то, во что они верят. Крепкая воинствующая вера в мудрость и милосердие той господствующей и бдительной силы, которую она прославляла, проявлялась в каждой черте её лица, в каждом её жесте. Любовь Христа меня спасает, его любовь мной управляет, пела она звонко чуточку в нос между высокими стенами тесно поставленных зданий. Мальчик беспокойно переступал с ноги на ногу, опустив глаза и подпевал не очень усердно. У него была высокая, хотя ещё слабенькая фигура, интересное выразительное лицо, белая кожа, чёрные волосы. Он казался более наблюдательным и более чувствительным, чем другие дети. Всё в нём говорило о том, что он стесняется и даже страдает от своего положения. Кипящая вокруг жизнь, скорее откровенно языческая, чем религиозная, интересовала его, хотя он не вполне осознавал это. Безошибочно о нём можно было сказать только одно: у него не было призвания к тому, что ему приходилось делать. Он был слишком юн, и дух его отзывался на всякую красоту или наслаждение, для которых было мало места или, вернее, совсем не было места в сумрачной экстазации, владевшей воображением отца и матери. В самом деле, домашняя жизнь его семьи, с основной частью которой он сознавал себя, не убеждала его в реальности и силе того, во что с такой убеждённостью веровали его мать и отец и что они проповедовали. Наоборот, он видел, что родителей постоянно окружали всякие заботы, по крайней мере, материальные. Отец его всегда читал Библию и произносил проповеди в различных местах, где находились слушатели, и главным образом в миссии, которой руководил он вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, склонных к благотворительности, которые как будто сочувствовали деятельности отца. И всё же семейству жилось туго. Никогда не было у них хорошей одежды, и они были лишены многих удобств и удовольствий, довольно обычных у других людей. А отец и мать постоянно возвещали любовь, милосердие и заботу Бога о всех них, что-то очевидно тут не совсем верно. Он не мог вполне поверить всему этому, но в то же время не мог и не уважать своей матери, внутренняя сила которой, серьёзность, а также и мягкость влияли на него. Несмотря на тяжёлую работу в миссии и на семейные заботы, она ухитрялась сохранять весёлое настроение или, по крайней мере, не теряла бодрости духа, часто произнося с горячим убеждением: "Бог позаботится о нас" или "Господь укажет нам путь". С особой уверенностью повторяла она это в дни наибольших тревог о пище или одежде для семьи. Однако, насколько мальчик и другие дети могли заметить, Бог не указывал им никаких путей, даже тогда, когда дела их чрезвычайно настоятельно требовали его благодетельного вмешательства. В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сёстрами и братишкой, мальчик горяче желал, чтобы прекратились все эти моления, или, по крайней мере, чтобы он сам не участвовал в них. Другие мальчики не проделывают таких вещей. В этом было что-то жалкое и даже унизительное. Он часто слыхал насмешки над отцом за то, что тот постоянно во всеуслышание заявлял о своей вере в Бога. Отец всякий разговор начинал словами хвала Господу, и все мальчуганы по соседству с домом, где они жили, кричали вслед отцу: "А, вот идёт старый хвала Господу грифец". Зачем в самом деле отец ходит везде и говорит хвала Господу? Другие не делают этого, думал мальчик. И все происходило от этого старого церковного служения, которое вмешивалось во все их дела и причиняло беспокойство и им, и ему. Ни отец, ни мать не были похожи на других, потому что они всегда очень много занимались религией, а теперь, наконец, сделали ее своим ремеслом». В этот вечер, на этой большой улице с её экипажами, толпами народа и высокими домами, он чувствовал стыд, ощущая себя оторванным от нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили, спешившие мимо него, праздные пешеходы, направлявшиеся к тем интересным занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться. Весёлые юные пары, проходившие со смехом и шутками, малыши, глазевшие на него, всё волновало его ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или вернее, жизнь его семьи. Кое-кто из толпы, непрерывно переливающийся и меняющийся около них, казалось, чувствовал, что здесь совершается психологическая ошибка по отношению к детям. Некоторые прохожие подталкивали друг друга локтем, причём эгоистичные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые рассуждали о том, как вредны для детей такие выступления. "Я вижу их здесь почти каждый вечер, два-три раза в неделю, по крайней мере", это говорит молодой клерк, который только что встретил свою подругу. Старшему мальчику это неприятно. Он чувствует себя, видимо, неловко. Нехорошо такого мальчугана выставлять на показ против его воли», — говорит праздный бродяга лет сорока, один из странных завсегдатая в торгового центра города, обращаясь к задумчивому иностранцу. «Да, я тоже думаю», — соглашается тот, заинтересовавшись формой головы и лицом мальчика. Выражение этого лица ясно показывало, что в мальчике накипала враждебность и протест против участия в этих проповеднических выступлениях его семьи. И всё же ему приходилось подчиняться. Что же касается остальных членов семьи, то двое младших детей, девочка и мальчик, были слишком малы, чтобы осознавать отчётливо то, что окружало их и беспокоиться об этом. Старшая же девочка у органчика, видимо, испытывала удовольствие от внимания и замечаний публики, вызываемых её наружностью и её пением. А родители твёрдо решили своими проповедями способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества. И когда первый гимн был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая с нисходит на грешников вследствие милосердия Господа и Христовой любви, освобождая их от тяжких мук совести. Все люди грешники пред лицом Господа, говорил он. Если они не покаятся, если они не приблизятся ко Христу, не постигнут его любви и все прощения, они никогда не узнают блаженства, которое доставляет оздоровлённое и чистое духовное бытие. О, эти западни и ловушки, которые окружают всех нас. И как усладительно знать, что Христос всегда с нами, подаёт нам советы и помощь, утешает нас, перевязывает наши раны и исцеляет нас. О, какое блаженство, какое умиротворение, какой свет получаем мы от этого. Аминь. Торжественно заключила его жена, а дочь Хестер или Эста, как её называли в семье, желая задержать на себе внимание публики, повторила возглас за матерью. Клайд, старший мальчик и двое младших детей смотрели в землю, изредка взглядывая на отца с таким выражением, что, может быть, всё это верно и серьёзно, но всё же не так важно и не так привлекательно, как другие вещи, которые бывают в жизни. Они часто слышали всё это, и для их юных и пылких натур жизнь готовила кое-что более интересное, чем проповеди на улице и в миссии. В конце концов, после второго гимна, миссис Гриффиц в своей проповеди нашла случай упомянуть, что их миссия находится на ближайшей улице и что там происходит богослужение. Публика была удостоена третьим гимном и одарена брошюрками о спасительных трудах миссии. Эйза Грифиц, глава семьи, собрал кое-какие доброхотные подаяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду. Библию и брошюрки собрала миссис Грифиц, и когда органчик был перекинут через плечо Грифица старшего, группа направила свои шаги к миссии. И в течение всего этого времени Клайд говорил себе, что больше он не желает участвовать в таких хождениях, что он и его родные ставят себя в глупое положение, что они не похожи на других людей. Уличные паяцы, такими словами выразился бы он, если бы мог полностью высказать свою досаду на принудительное участие в процессии. Он сейчас же перестал бы в этом участвовать, если бы его воля. Чего ради таскают они его за собой? Его жизнь должна быть совершенно иной. Других мальчиков не заставляют делать того, к чему принуждают его. Более решительно, чем когда-либо, он размышлял о бунте, посредством которого он мог бы отделаться от участия в этих уличных проповедях. Пусть старшая сестра идёт этим путём, если выбрала его. Ей нравится. Младшие сестрёнки и братишки ещё ничего не понимают, но он Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, сказал Гриффитс. Бленительная мягкость вечернего летнего воздуха разнежила его и заставила дать великодушное толкование обычному равнодушию прохожих. Да, 27 человек взяли брошюры вместо 18 и в четверг. Любовь Христа совершает своё дело, сказал отец, подбодряя себя и жену. Утехи и заботы мира крепко держат великое множество людей, но когда печаль посетит их, Эти семена дадут у некоторых ростки. Я уверена в этом. Мысль эта всегда поддерживает меня. Печаль и тяжесть греха заставляют некоторых прозреть и увидеть их ложный путь. Они повернули в узкую боковую улицу, из которой они появились перед проповедью, и пройдя мимо 10-12 дверей от угла, вошли в дверь маленького одноэтажного деревянного здания, широкое окно которого и два стекла в входной двери были покрыты серо-белой краской. Поперёк обоих окон и небольших стёкол двери было написано: "Врата упования миссии диссидентов. Молитвенные собрания по вторникам и субботам от 8 до 10 часов вечера". По воскресеньям в одиннадцать и восемь часов. Двери открыты для всех. Ниже этой надписи на каждом окне были начертаны слова «Бог есть любовь», а еще ниже помельче «Как давно не писал ты своей матери». Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.